Юсуфа казнили на заре, и Алишер, присутствующий при этом по приказанию Джурабека, мужественно выдержал страшное зрелище. Не дожидаясь, пока все разойдутся, он подошел к телу учителя, омыл руки в его крови, поднял их к небу и во всеуслышание поклялся, что никогда не станет причиной смерти ни одного человека на земле. Наставники всполошились, Джурабек едва сдерживал гнев. Принц повернулся к ним, и вдруг лукаво растянул губы в улыбке и подмигнул. Мальчика больше не было, перед ними стоял Дервиш, но не было такого подаяния, которое он мог бы принять от них. В небольшом ауле у самого подножия горы В середине лета солнце высушило ручей. Сюда через два дня после казни Юсуфа прискакали всадники из дворца в поисках девушки по имени Зухра. Они объезжали каждый дом, заглядывая во дворы, но аул был пуст, словно вымер. В лачуге, стоящей на отшибе, застали они старуху, казавшуюся от старости скорее призраком, чем живым человеком. «Куда же все подевались?» — спросили старуху всадники. «Идите на кладбище», — отвечала та, тряся седой головой и глядя мимо них слепыми глазами. «Сегодня хоронят дочку старшего Шамиля Зухру. Юрза унесла жизнь девочки. Вечно смерть ошибается, заглядывая в наш аук. Всадники направили коней в степь, в сторону кладбища. Жители всех десяти домов, что стояли в ауле, собрались здесь. Мужчины предавали тело земле, а женщины кричали и плакали в стороне. Один из всадников, маленький Джамшит, удовлетворенно хмыкнул и, повернув коня, стрелой понесся ко дворцу. Остальные за ним едва поспевали. Как только они скрылись за линией горизонта, а облако пыли, оставленное ими над степью, рассеялось, женщины у кладбища перестали причитать и плакать, а принялись усаживать девушку с бархатными ресницами и персиковыми щеками на ослика, привязанного к тутовнику. Мать скороговоркой наставляла ее держаться подалее от больших дорог, быть смирной и скромной, и не высовываться из дома, когда доберется к дяде в Самарканд. Девушка распрощалась со всеми. Ее старший брат, вызвавшийся проводить сестру, взял ослика под усы и зашагал рядом. Зухра покачивалась на кослявой спине осла, и время от времени охая закрывала рот рукой. В последнее время ее мучила тошнота, особенно по утрам. Глава четвертая. Третье рождение. 15 октября. Карета, уносившая Алису на восток, была устроена по-царски. На колесах — рессоры. Внутри вместо жестких сидений мягкие широкие ложа, позволяющие даже поспать несколько часов, невзирая на тряску. Алиса уже довольно напутешествовалась с Германом по российским дорогам, а потому не слишком интересовалась пейзажами с овсяными снопами, докучливыми да бабами, продающими на станциях пирожки и печеный картофель и вышибающими слезу попрошайками, что крутились на каждом шагу. Ее больше интересовал Зиновий Иларионович. Незаметно отмахали они пол России, И Алиса даже успела привязаться к потешному старичку, который оказался прекрасным рассказчиком и в любое время, когда ей только заблагорассудится, начинал свои бесконечные описания уклада жизни в восточных землях, которые больше походили на сказки «Тысячи одной ночи», чем на правду. И все-таки ей хотелось отдыха, хотелось провести хотя бы одну ночь по-человечески, в мягкой постели, с подушкой, не приколоченной к ложу, а которую можно было бы мять и тискать во сне, как она привыкла с детства. Но Зиновий Ларионович неизменно отвечал ей, что роскошь такая сейчас для них совершенно недопустима,